Сказка длиной в жизнь. И жили они долго и счастливо. Старик закончил свой рассказ и подмигнул своему внуку. Какая-то неинтересная сказка, если честно. Пожал плечами внук. Расскажи какую-нибудь другую. Почему же она показалась тебе неинтересной? Усмехнулся старик. Мне вообще сказки не очень нравятся, поморщился внук, потому что в них рассказывают только самое хорошее, а о плохом молчат. Получается, неправда, а неправду говорить нельзя. Вот ты говоришь, что жили они долго и счастливо. А разве так бывает? Неужели они ни разу не поссорились? Внук заёрзал на скамейке и прищурив глаз посмотрел на деда. Бывает, правда, очень редко. Ну вот. Тогда почему не говорят: "Жили они долго и счастливо, но иногда ссорились. Один раз очень сильно поссорились и не разговаривали аж 3 дня". не унимался внук. Почему так не говорят, а? Ну, потому что Никто не хочет, чтобы сказки были похожи на обычную жизнь, на то, они и из сказки, тогда получается, что все эти сказки неправда. Зачем тогда они нужны? Хм, задумался старик. Хороший вопрос. А давай попробуем вместе в этом разобраться. А как? захлопал глазами внук. Я тебе помогу. Старик уселся поудобнее и посмотрел на внука. На самом деле, все пишут сказки. Каждый из нас в своей жизни обязательно напишет хотя бы одну. Женя, что не пишу? Замотал головой внук. Мы пока ещё только всякие подлежащие проходим, сказуемый, пишешь, пишешь, кивнул дед. Просто пока ещё тебе в этом помогают. Наступит момент, и тебе придётся самому сесть за стол и взять авторучку, и только от тебя будет зависеть сюжет твоей сказки. Но есть один момент. В ней нельзя будет исправить то, что ты уже написал. Как тебе такое? Мальчик на мгновение задумался. — Нет, мне так не нравится. Вдруг получится какая-нибудь ерунда. — Вот, в том-то и дело. К этому занятию нужно подходить очень внимательно и основательно. Вот, к примеру, ты бы хотел, чтобы в твоей сказке главный герой разбил банку с вареньем, никому бы об этом не сказал, а когда у него спросили, где она, то он бы ответил, что не знает. Внук густо покраснел и снова заерзал на скамейке. — Нет, не хотел бы, — насупившись, произнес он. Вот, дед многозначительно приподнял брови. А если это и правда случилось с героем, что тогда делать? Ну, не писать об этом. Как же не писать? всплеснул руками старик. Тогда это будет неправдой. Ты же против неправды в сказках. Или уже нет? Не то, чтобы растерялся мальчик, просто это же не очень важно. Значит, мне обязательно об этом писать. — Обязательно, — покачал головой дед, — иначе твоя сказка никому не понравится. — Тебе же не понравилась моя именно из-за того, что в ней не было правды. — Ну да, — кивнул мальчик и вздохнул, — крыть было нечем. Старик ласково потрепал его по голове и улыбнулся. — Когда ты сам начнешь писать свою сказку, ты должен будешь знать самое главное правило. — Какое? — Ее нужно писать так, как будто... — Лешка! — Лешка! Неожиданный крик из-за забора прервал речь старика. Мальчик тут же вскочил со скамейки и виновато посмотрел на него. Где это? Там Сашка пришёл. Мы с ним собирались змея запускать. Я пойду, ладно. Не дождавшись, пока ему ответят, мальчик сверкнув пятками, уже скрылся за калиткой. Разве обязательно слушать все эти ничего не значищие речи? Когда тебе 10 лет, за тобой заехал на велосипеде твой лучший друг с привязанным к краям воздушным змеем, вокруг тебя бескрайнее зелёное тёплое и бесконечное лето. Конечно же, нет. Взрослые совсем ничего не понимают в настоящей жизни. Они только и делают, что разговаривают о совершенно неинтересных вещах. Вот и настал момент, когда я сам начал писать свою сказку. Мужчина грустно улыбнулся. Помнишь, дед? «Помнишь, как мы сидели во дворе, а ты мне рассказывал про это? Ты меня прости, я тебя тогда не дослушал. Мне казалось, что у меня есть дела поважнее». «Ну, я понял, что ты хотел мне сказать». «Пап, а кто этот дедушка?» Мальчик, стоявший рядом, потянул мужчину за рукав. «Это твой прадед, сынок», — вздохнул он. «И когда-то он написал очень добрую сказку». «Я бы тоже хотел научиться писать сказки», — признался мальчик. «Помнишь, как мы сидели во дворе, а ты мне рассказывал про это?» обязательно научишься. Мужчина опустился на колени и серьёзно посмотрел в глаза сыну. Ты только запомни самое главное правило. Её нужно писать так, как будто ничего себе, пап, смотри, какая большая ворона. Мальчик, пропустив слова отца мимо ушей, сорвался с места и побежал, рассматривая птицу, сидевшую на ветке дерева, что росло в нескольких шагах от них. Да, да. Я помню, прошептал мужчина. Ничего не значащий разговор у взрослых. Он улыбнулся и посмотрел на могильный крест. Свою сказку нужно писать так, как будто в любой момент ее смогут прочитать другие люди. Правильно? Дед. С фотографией на него смотрели строгие, но все же добрые глаза деда. Смахнув с нее несколько упавших снежинок, мужчина медленно зашагал по снегу к своему сыну.